Брат, по всей видимости, выяснил, что господин Ку, судя по уплаченной пошлине, едва ли мог окупить затраты, ввозя столь малое количество товаров, в то время как по размерам подушного налога выходило, что пассажиров на его судах было куда больше, чем они могли перевести. Это насторожило брата и навело его на мысль о контрабанде. «Мой брат был от природы ленив, но... Встретив задачу, возбудившую в нем любопытство, он увлекался и не жалел сил на поиски решения. Он и в детстве был точно таким же. Что ж, это была последняя головоломка, которую решил мой бедный брат. «Благодарю вас», — сказал судья Ди. «Вы прояснили последний вопрос, на который я не имел ответа. Так же, как вопрос о привидении». «Я знал, что в обличии призрака моего погибшего брата, — заметил Ван, — я могу обыскать всю управу, не опасаясь, что кто-то осмелится напасть на меня, коль скоро я буду обнаружен. У меня была возможность свободно ходить повсюду, потому что незадолго до своей гибели брат прислал мне ключ от черного хода в его дом. Очевидно, он предчувствовал приближение смерти, что подтверждается лаковой шкатулкой, которую он отдал на хранение кореянки. Когда я обыскивал... Библиотеку брата следователь застал меня врасплох, и старый письмоводитель видел меня, когда я искал записки брата в этом кабинете. На вас я тоже натолкнулся случайно, когда пришел обследовать его вещи. Покорнейше прошу принять мои самые искренние извинения за столь грубое поведение. Судья Ди холодно улыбнулся. «С удовольствием принимаю», — ответил он. «Тем более, что вчера вечером в храме Белого облака, когда вы... В вашем призрачном обличье явились передо мной во второй раз, вы спасли мне жизнь. И, должен признаться, на этот раз вам действительно удалось напугать меня. Ваши руки казались почти прозрачными, и вы так внезапно растворились в тумане. Как вам удалось добиться столь жуткого эффекта?» Ван слушал судью с величайшим удивлением. Затем он проговорил недоуменно. «Вы говорите, что я во второй раз явился вам». Вы, наверное, ошибаетесь. Я ни разу не был в храме под видом призрака моего покойного брата. За этими словами последовала мертвая тишина, и вдруг где-то хлопнула дверь. На сей раз совсем не громко. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2003 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Александр Дубина.